двадцать 21. -е. Спада всем своим поведением подчеркивал полнейшее равнодушие к тому, что делает Лера, чем она занята, куда ходит, с кем встречается. Он тоже стал возвращаться домой не как прежде, после службы, а когда придется, иной раз и далеко за полночь. Тебе же все равно, ответил он ей на одно из ее замечаний по этому поводу. Ты завела себе свою компанию, тебе круг моих друзей не интересен, ну а мне он интересен, мне он необходим. Не поступишь ли ты так, сказала Лера, усмехаясь, как поступил один тип, не то из емена не то из Кувейта, который нашу Вышедшую за него замуж в Москве студентку-комсомолку продал одному из местных князьков в гарем. — Ты человек расчетливый. Все лишние деньги в дом? — На вас, русских, таким путем не заработаешь, — зло ответил Спада. — Вы слишком неквалифицированы, как женщины. Это было уже обидно. хотя бы потому, что он старался обидеть. А зачем? Почему? Все чаще и чаще приходили к Лере мысли о том, что она оказалась глупой девчонкой, что она ошиблась, грубо, нелепо ошиблась, поддавшись поверхностному налетному чувству, дав увлечь себя Этому, в сущности, мелкому, пустому человеку. Если задуматься, то не он, не его личность увлекли ее тогда, нет, конечно. Хотя, по правде говоря, своими мягкими манерами спада выгодно отличался от ее сверстников. Он умел продемонстрировать и подать свою воспитанность, так что это производило впечатление... что там не говори на фоне готтентоцских студенческих выкриков типа железно до да лампочки элементарно хохма и всяких подобных речей речь Бенито спады его разговоры привлекали своей содержательностью интеллектуальностью. это теперь она стала понимать, что содержательности В нем никакое нет все из книг и ничего своего, а его интеллектуальность одна видимость интеллектуальности, но тогда в Москве. Что ж, она увлеклась, да? Но все равно, все равно, говорила себе Лера теперь, это увлечение не было любовью. Оно и было только увлечением. Был интерес, было девчоночь любопытство, влекла возможность увидеть иную, новую, непохожую жизнь. Причем нисколько в то время не думалось о том, что иную жизнь не просто посмотришь, не просто увидишь, а получишь ее навсегда. И вот она, эта иная жизнь, была увидена, посмотрена, и сегодня исчерпывалось, приходило к концу. Родители спада хранили строгий нейтралитет. Они видели, что у их сына с невесткой что-то неладно, но ни во что не вмешивались, даже ни о чем не расспрашивали, ни его, ни ее. Напряженность в семье нарастала еще и потому, что в городе как, впрочем, и во всей Италии, было неспокойно. Из буржуазных газет узнать что-либо определенное было трудно, они пестрели самыми противоречивыми сообщениями, но Чезаре Акварония хорошо разъяснил Лере обстановку. Дело в том, что итальянцы, имеется в виду трудовой народ страны, остро недовольны тем, как их правительство все глубже и глубже втягивает Италию в натовские планы. Французы вырвались из этой паутины. Генерал Деголь оказался достаточно прочной личностью. У нас таких личностей нет. Наши правители непатриотичны и покорно, как кролики, впасть куда бы идут навстречу планам американцев, стремящихся... Место строптивой Франции заполнить в НАТО услужливой Италией. А мы, между прочим, тоже не пешки. Мы не желаем этой темной игры. Все лучшие гостиницы Турина были заняты в эти дни летчиками НАТО, американцами. Моряками НАТО тоже американцами, связистами НАТО, и те носили форму армии США». Они туал помешлялись по улицам, сидели в кафе и в барах. Военная организация Атлантического пакта проводила на севере Италии свои массовые мероприятия. Рабочие, часть служащих и интеллигентов стали появляться у гостиниц с плакатами, надписи на которых с полной ясностью свидетельствовали о том, что итальянские трудящиеся Были бы рады, если бы натовские гости соблаговолили как можно быстрее вернуться к себе домой, туда, откуда приехали. На улицах усилились наряды полиции, карабинеров, говорили, что уже и армейские части подтянуты к окрестностям Турина. Бенито, ты чувствуешь, что происходит? спросила Лера в один из таких дней. А ничего особенного. У нас в Италии любят поднимать шум. Это у вас считают, что чем тише, тем лучше. А у нас, чем больше шума, тем демократичнее. Ничего особенного. Но натовцы-то съехались. Это факт. Как съехались, так и разъедутся. Туринцы на них только заработают. У господ американцев достаточно зеленых бумажек. Оставят их в гостиницах, в барах, ресторанах, в магазинах. Тогда почему же народ волнуется, ваши рабочие? Это твои закадычные друзья, сама у них и спрашивай. А тебе они разве не друзья? Блестящая советская демагогия, мадам, — воскликнул Спада. Вы все мерите интересами рабочих и колхозников. Надоело. Человечество идет вперед. Времена марксовых изысканий и теорий миновали. Это было сто и более ста лет назад. Сейчас в науке и в технике никто не обращается к Архимеду и Галилею, к Джеймсу Уатту и Маркони, при всем почтении к тому, что они некогда совершили. Даже Резерфорд позади, даже Вашкурчатов. А в науках об обществе... Вы застыли на Марксе, на Энгельсе, на Ленине. Рабочие, о которых вы кричите давно, перестали быть единственным революционным классом. Революции сегодня происходят всюду. В странах Африки, Азии, даже Америки. И что, может быть, их там совершают рабочие? Ернда. Там, если социалистические революции, то да. и рабочие, и крестьяне. А если это дворцовые и военные перевороты, где хунты, генералы и полковники, то таких, так сказать, революций по десятку в год можно совершать. Это не социалистические революции, о которых Ленин говорил, что они да здравствуют. Да-да, знаем. Дика, слышишь? Дико представить себе, что у нас, в Италии, в стране тонкого художественного вкуса, в стране передовой науки и техники, власть может оказаться в руках рабочих, в руках батраков Сицилии и Сардинии. Это же не культурные, темные люди, которых долгими годами надо просвещать. Могу ли я... окончивший два высших учебных заведения, подчиняться таким правителям. Вы же сами ощутили, что это нонсенс. С ростом культуры даже у вас поняли, что так называемая «диктатура пролетариата» свое отжила. Вы ее отменили, дорогая, а мы и устанавливать не будем. Как-нибудь обойдемся без нее. В дверь позвонили. Отворить пошел Спада. На лестничной площадке перед ним стояло трое попыхивающих сигаретами людей. «Компания Спада», — сказал один из них, — «мы из партийного комитета. Завтра решено всем выйти на улицу. Надо показать этим натовцам, да и правительству тоже, всю нашу силу. Мы приглашаем и вас. Начнем в десять утра». Добавил второй. «Хорошо, хорошо!» Поспешно закивал спада. «Спасибо, что сказали!» Но он замялся. «Могут быть неприятности». «Ничего! У русских в семнадцатом году неприятностей было больше!» «Да они их не испугались!» Все трое рассмеялись и так, смеясь, стали спускаться по лестнице. «Вот видишь!» Сказала Лера, когда дверь за ними была закрыта. И не обойтись без рабочего класса. Это же были рабочие, я вижу. Ну, положим, тот маленький, который ничего не говорил, совсем не рабочий. Он официант из ресторана. Я их всех здесь знаю. А что касается не обойтись, так обойдемся, дорогая. Как же? Очень просто. Я с ними завтра никуда не пойду. Ну ведь это же, наверное, партия так решила. Выйти на улицы, устроить антинатовскую демонстрацию. Ну и что же? Кто решал, тот пусть и идет, а я не решал. Ты что, смеешься? Там голову могут дубинкой проломить, а то и пулю в лоб всадят. Это не для меня. Я против таких методов. Я не руки и не ноги, я голова. Мысль? интеллект но ты же состоишь в партии зачем ты в нее тогда вступал а я в любую минуту могу пойти и заявить о выходе из нее лера годами изучала историю партии у себя на родине необыкновенно далекими казались в ту пору событий о которых шла речь в книгах непредметными Не запоминающимися, особенно расплывчато для нее было время после поражения революции 1905 года. Какие-то отзависты, ликвидаторы, примиренцы, газета Троцкого, почему-то тоже называвшаяся «Правдой», «Августовский блок», «Блок кого? Почему?» Пражская конференция, историческая, положившая конец разброду и шатанием, как положившая, какому разброду? И вот перед нею будто бы овеществилось далекое, и думалось абстрактная. Перед нею воочию сидит ликвидатор. Типичный ликвидатор, который разуверился в революционной силе рабочего класса. Он жаждет только легальных, только парламентских форм революционного движения. А революционное ли оно тогда? Нет, нет и нет. Потому-то Ленин с такой пылкостью, яростью, убежденностью, и сражался против ликвидаторов, против троцкизма, против Троцкого, вокруг которого роились все они, и ликвидаторы, и примиренцы по отношению к ликвидаторам. Сколачивая августовские и иные блоки, они чуть не погубили партию. Потому и оказалась пражская конференция на самом деле исторической, что большевики – Порвали тогда со всей этой псевдореволюционной братьей, отстояли, спасли чистоту революционных идей. Нет, друг мой, ни Маркс, ни Ленин нисколько не устарели и сегодня, сказала Лера спокойно. Я вижу это на живых примерах Италии, на твоем. примере вижу да конечно я понимаю догадываюсь закричал спада по твоей терминологии я ликвидатор да да оппортунист ревизионист ты сам это сказал сам почувствовал на завтра спада не встал с постели У него болела голова, была температура тридцать семь и две. Лера сказала, чтобы он накормил Толика, оделась и ушла. День был солнечный, весенний, солнце грело, а ветер с гор нёс утреннюю свежесть. По вымытым весенними дождями камням и асфальту улиц шагалось удивительно легко, Лера шла к тому пункту сбора, который вчера назвали посланцем партийного комитета. Очевидно, направляясь туда же, то ее обгоняя, то равняясь с ней, то отставая, шли и другие люди, и чем ближе к месту, тем гуще, внушительней становилась толпа. На большой площади с памятником посредине Лера растерялась. Она не знала, к кому обратиться, но обращаться, видимо, никому и не надо было. Разве в этом дело важно, что в такой день она с ними всеми, с рабочим классом Турина, с итальянскими коммунистами? Было еще минут сорок десятого. Люди развертывали транспаранты с надписями против натовских сборищ, против морских американских баз. В Италии... против ракетного оружия. Среди этих надписей можно было прочесть и надписи против агрессии во Вьетнаме. В огромном скоплении народа шли всякие разговоры, раздавался смех, слышали шутки. Лере даже показалось, что она в Москве перед первомайской демонстрацией. И плакаты такие же, и люди такие же, и солнце, и ветер, Но только вот группы полицейских и карабинеров по краям площади нисколько не напоминали московских милиционеров, сдерживавших мальчишек, которые пытались прорваться к Красной площади. Нет, у полицейских тут были винтовки и пистолеты с заложенными боевыми патронами. Поглядывая на них, Лера ощущала тревожный и вместе с тем радостный холодок в спине. Такое ей всегда казалось ушедшим в далекое прошлое. Оно досталось дедам, отцам, матерям. Дети могли им только завидовать, и вот она сама. Как в сказке перенеслась в годы развернутых красных знамен демонстраций протеста массовых выступлений народа заряженных винтовок и пистолетов полиции. «Злобный спада! Это Маркс, это Ленин! Вывели тысячи туринцев на улицу сегодня, а не ты, вообразивший себя чьей-то мыслью, чьим-то интеллектом!» Появились люди с повязками на рукавах, стали организовывать колонны, началось движение колонн по улицам, взвелись флаги над ними. Лера увидела десятки дорогих ее сердцу эмблем на транспарантах, скрещенных молотов и серпов. Демонстрация текла по курсу Унион Советика, по проспекту Советского Союза, до главного вокзала железной дороги, до пересечения с проспектом Виктора Эммануила II. Колонны проходили мимо гостиниц, занятых натовцами. Люди скандировали свои требования, слитным криком повторяя то, что было по-итальянски и по-английски написано на транспарантах, и всюду их сопровождали полицейские и карабинеры, пешие и конные, особенно густо расположенные как раз возле тех гостиниц. Шествие туринцев длилось несколько часов, все эти часы Леру несло, как на широких, сильных, легких крыльях. В этот день она как бы получала полную компенсацию за все годы бескрылой жизни, тусклого существования рядом с бескрылым, тусклым спадой. Она разговаривала с соседями по шеренге в колонне, те были настроены оптимистично, по-боевому, решительно. «Если полиция полезет в драку, она свое получит». В разных вариантах высказывались они, держа в карманах гаечные ключи, внушительные отвертки и всякие иные железины. Замечая ее не очень хорошую итальянскую речь, Леру спрашивали, откуда она, из какой страны. Ей не хотелось, чтобы люди узнали, что она русская, советская. Вдруг в такой горячей атмосфере они начнут выражать свои симпатии к ее родине. Провокаторы обрадуются возможности раздуть очередную истерию с, так сказать, рукой Москвы, которая где вмешивается в итальянские внутренние дела. И Лера кое-как выкручивалась, лишь бы не сказать правду. Неожиданно к ней подскочил человек, в котором она узнала... Астроносова социалиста Луиджи, сеньора Васильева, закричал он радостно. Как замечательно, что вы с нами, сегодня идут решительно все, и коммунисты, и те социалисты, которые не пожелали изменить рабочему классу во имя грязных интриг своих боссов, и партизаны сопротивления, и беспартийные. Такой день, такой день, Эммануэля Пеппо, Пьетро. Орал он до тех пор, пока, наконец, Леру со всех сторон не окружили ее знакомые. Даже Чезаре Аквароне появился. Восторженный Луиджи объяснял всем желающим. «Это же русская! Советская сеньора! Товарищ Васильева из Москвы! Она с нами! Понимаете?» Леру обнимали, сжали ей руку, хлопали по плечам. Угощали грецкими орехами, с хрустом раздавливая их в железных ладонях. Несли в бутылках апельсиновую воду. Дарили значки, шариковые ручки, перочинные ножи и брелоки для ключей к автомобилям. «Куда же я это все дену? Ну зачем? Зачем, товарищи? О, мама миа!» Кто-то сбегал в соседнюю ловчонку и купил мешок из нейлоновой сетки. Все подарки повпихивали туда. Кто-то понес за Лерой этот мешок. Начали петь Катюшу. Потом подмосковные вечера и, наконец, сминая все остальное разрозненное над колоннами вспыхнуло и поплыло нарастая смело. «Товарищи в ногу!» Перед пьяцей Костелло демонстранта встретил плотный строй полиции. «Господа!» — прокричал полицейский офицер, сидя на танцующей лошади. «Прошу повернуть обратно, и на сегодня вашего марширования достаточно. О ваших требованиях кому надлежит уже известно». И теперь дело властей внять этим требованиям или нет. Идите по домам, выпейте по стаканчику вина и успокойте нервы. На него засвистели, зашикали. Конь еще горячее заплясал, защелкал копытами о камни. Демонстранты нажали на строй полицейских, и он распался. Лера уже была готова принять удары дубинок, услышать выстрелы, но ей нисколько не было страшно. Ею владел всепобеждающий и всезаслоняющий азарт коллективной общей борьбы. Теперь-то она понимала, что за сила, организованная массы, если их возглавляют и ведут смелые и решительные вожаки. то там, то здесь возникали митинги. Выступали коммунисты, социалисты, люди других партий и организаций. Лера не во всех из них разбиралась, но ей было ясно, что все говорили об одном и том же, о том, что Италия не должна плестись в хвосте натовского блока что итальянский народ и без американской указки способен найти верную дорогу для своего развития и процветания. Долой тех, кто играет с огнем новой мировой войны. Расходиться стали только под вечер. «Это очень ответственный момент», — сказал коммунист Эммануэле. Никому нельзя оставаться в одиночестве, не рассеивайтесь, товарищи, не разбегайтесь, все сразу, могут перехватить поодиночке. Уходили по своим районам, по домам большими группами, завертывая по дороге в тротории пиццерии, буфеты, подкрепить силы после более чем восьмичасового марша. Все были довольны проведенным днем. Компания Эммануэля затащила Леру в пиццерию. Заказали на всех пиццы. Народное. Очень распространенное кушанье, напоминающее открытый пирог с начинкой из разной разности. Можно заказать пиццы с помидорами и другими овощами. Можно с острым сыром. Можно с креветками и ракушками. Потребовали и несколько кувшинов вина. К нему сыру маслин. Когда... «Вот так пройдешься среди тысяч твоих товарищей, начинаешь и себя уважать», сказала Эммануэль, разливая вино по стаканам. «Поэтому-то нам так старательно и навязывают всем телевизоры в рассрочку», сказал Луиджи. «Чтобы сидели перед ними каждый в своей берлоге по отдельности и позабыли бы друг о друге». «Совершенно верно, Луиджи, ты даже не знаешь, как ты прав». Старый Пьетро отпил вина. Мне один швед рассказывал, что они там, он профсоюзный деятель у себя в Швеции, дошли до того, что даже общие профсоюзные собрания проводят по телевидению, лежат по домам на диванах и слушают доклады своих лидеров, на улицу уже и ходить боятся, а вдруг там могут выстрелить. А мне один из Африки говорил... «Там уже даже и не подумаешь, на что идут капиталисты», — вступил в разговор Пеппа. «Как шумиха среди рабочих на плантации, так сразу хозяева им бесплатные талончики в публичный дом выдают. Извините, сеньора Васильева». «Поодиночке-то многих купить можно. А вот когда массой, тут уж нет, рабочего человека не купишь». Эммануэль еще подлил вина в стаканы. «А, между прочим, сеньора Васильева, ваш супруг, сеньор Спада, был сегодня на улице?» «Он болен», — ответила Лера, чувствуя, что краснеет. «Температура!» Все замолчали и стали собираться по домам. Пожимали ей руки, предупреждали, чтобы не позабыла сумку с подарками, которую за нею так все время и таскали по переменке. К себе домой она поднималась по лестничным ступеням, как на Голгофу. Видеть Спадов было уже совершенно невозможно. Он стал чужим. Не только ей, но даже своему итальянскому народу. Вот с кем связала она свою жизнь. Как подшутила над нею московской комсомолкой судьба. Спада встретил ее буквально брызжа слюной. Она чувствовала это на своем лице и отстранялась от него. «Как ты смела! Как смело лезть мне в свои дела! В чужой стране, при чужих порядках! Мне уже звонили! Это же скандал, скандал! Ты там агитировала, провоцировала петь советские песни!» Рука Москвы. — сказала она. Да, — Да-да-да, именно. У меня могут быть неприятности из-за тебя. Сделаю официальное заявление. Опубликую в газетах, что ты ничего общего со мной уже не имеешь, что мы разводимся и все. Это у вас в Италии развод по-итальянски, обременительное дело. Жену надо непременно прикончить, а мы с тобой регистрировались в Москве. Там разведут без убийств. На завтра было воскресенье. Спада сидел у себя в комнате, делал выписки из Достоевского. Лера возилась с столиком, обдумывая положение. Надо было уезжать в Москву. Денег у нее для этого не было, а Спада своих, несомненно, не даст. Продать что-нибудь... Но у нее нет ничего такого, что стоило бы хороших денег один ширпотреб, чепуха. Пришла сеньора Мария Антониони. О, сеньора Спада! заговорила она по-русски. Можете себе представить, я провела два дня в Вариготте на вилле Аркадия, осматривала комнаты, которые сеньора Карадонна и на этот раз оставит для меня и Сальваторе. Я накупила там превосходные рыбы. Если хотите, уступлю немного. Придите взглянуть на нее. Это прелесть, а не рыба. И еще я вам скажу. Так вы не поверите. Вы знаете, конечно, сеньора Карадонну. Умберта Карадонну. Да-да, как же. Он очень приятный собеседник, начитанный и много знающий. И куда бы вы думали, эти обширные знания завели вашего приятного собеседника? Прямо в Москву. В Советский Союз. Он прислал письмо своей Делии, хозяйке Аркадии. Его, оказывается, пригласили в Лондон. А оттуда он отправился в Советский Союз. Что-то связано с искусством. Он ведь знает и искусство, откуда только не пойму. Он приехал в Москву и сразу написал жене, чтобы не волновалась. Видите, какой заботливый и внимательный. От уходит, молчит, чертовски серьезный. Подумаешь, не человек, а сухарь. Делия читала мне это письмо вслух. Он в восторге от России. Он уже был в Ленинграде. Еще где-то. Это говорит не страна, а учебник жизни. «Ну что вы болтаете, сеньора Мария?» На пороге своей комнаты стоял Спада со авторучкой в руке. «Какой учебник? Учебник того, как не надо жить». «Глупости, сеньор Спада. Я на целую треть русская». Я прекрасно понимаю, сеньора Карадонну. Да, понимаю. У него тоже кто-то в роду был связан с русскими. И напрасно вы так думаете, будто бы кроме Италии других стран на свете нет. И, между прочим, я сегодня прочла в коммунистической газете, что итальянцы недовольны порядками в своей стране, потому что им надоело жить под американским сапогом. Это вы, городите, чушь, сеньора Мария. Возьмите газету и убедитесь сами, сеньор Спада. Тысячи людей вышли вчера на улицу. Полиция перед ними отступила. Люди очень недовольны жизнью. Так что не нам с вами, сеньор Спада, учить русских чему-либо. А может быть, прав он, сеньор Карадонна. И нам бы следовало поучиться у них. «Вы просто старая дура! Старая!» Спада выругался по-русски и хлопнул дверью своей комнаты. «Вы слышали, как этот вахлак меня обозвал?» — закричала синьора Антониони. «Это же, если перевести на итальянский, это же хуже, чем проститутка!» «Успокойтесь!» Крикнул Спада из-за двери. Это совершенно одно и то же. Сеньора Спада, он что у вас сегодня? Сеньора Антониони смотрела на Леру с удивлением и испугом. Он, может быть, съел что-нибудь дурное или стал употреблять модный героин. От этой дряни, говорят, люди совсем шалеют. Простите, сеньора Мария. — ответила растерянная Лера. — Я очень перед вами виновата за то, что так вот получилось. Если позволите, я к вам позже зайду.